Эпилог. И что это сейчас было? Хея переводит взгляд на своего старого друга. Только что за двумя оболтусами закрылась дверь. Ребят, не было приличное время, говорит Аксель. После осады в Баронстве, по сути, родственников отсиживались. Потом с кочевниками связались. Сколько они там в походе были? Почти три декады? Задает вопрос маг. Ну, с их слов где-то так, но еще на дорогу несколько дней. А что? Что ты в этом неправильное находишь? Уточняет Керим. Ухмылка на лице Акселя. Я-то ничего такого, говорит он внимательно рассматривая надетый перстенек на палец правой руки. Дедушкихев след за другом поднял руку к глазам. На одном из его пальцев красовалась точная копия кольца, что сейчас так внимательно рассматривает Аксель. Но еще почти три декады ребята гостили у Гиббиджучи. Самими побратимами не не удалось переговорить, они из города уж больно быстро исчезли. Ребят провели до столицы и скрылись. По слухам, резко рванули к нашему капитану Хэллу. Теперь уже не безызвестному барону. Какие-то у них там дела, не удивлюсь, что скоро у барона появится сильный отряд легкой конницы. Причем все как один будут мало того, что кочевники, так еще и лучники. Страшная сила. Так у Хэлла постоянно что-то в последнее время неспокойно. Стычки, даже полноценное вторжение было за это время со стороны соседей. Улыбка на лице Керима. И все как один теперь конtribуцию платят, да еще определенную часть своих угодий проморгали вместе с жителями, что там в селах и деревнях жили. Хелл, а в особенности его жена умеют дела вести и своих бывших противников огромный данью обложили, а поговаривают, что после общения грозный барону не в себе, как бы его все наклятого не пошли. Она вообще-то суккуба, хотя и слабенькая, но нашим чурбакам и такого демона за глаза. Смеется Аксель, но ведь ребята и в гостях у родственников побывали. Так на пару дней заезжали, делали перерыв пребывания в гостях, кочевья. Развеялись, сами же рассказывали, заодно от родительниц привет передавали. Так что тебя смущает, не понимает, куда клонит друг Хе. А ты заметил, как ребята-то изменились? Переводят разговор на другую тему, маг. Ну, Станя очень вытянулась и каким-то уж очень взрослым и возмужавшим выглядит. Раньше-то по росту был существенно ниже нового, а тут на полголовы выше вымхло это всего за несколько декад. Небывалые дела. Хмык со стороны мага. То, что вытянулся сильный, это одно дело, а вот то, что он выглядит как мужчина, вот что странно в его возрасте. Шестнадцать, почти парню напоминает Хе. Женщин познал, вино, ребята, Хэла его пить научили. При деньгах. Воин, каких поискать, силен и обучен. Чему удивляться, что он так взрослого выглядит? Не соглашается с другом дедушкой Хе. В боях участвовал. Вроде, как говорят, что Макс сам же его ты будешь учить. Так что тебя в нем удивил? Его поведение? Аксель качает головой. И так можно выразиться. Аксель смотрит доверчиво на друга. Они стали по-настоящему опасны, а стань очень опасным, даже для нас с тобой. В комнате повисла тишина. Они к нам как к родителям относятся и подтверждение этому вот. Хев взглядом показал на перстинек на своей руке. Тяжкий вздох ответом ему со стороны мага. Это не отменяет того, что они оба стали за столь короткое время чудовищно опасными. Поверь, ты знаешь мои способности, как и я твои. Я чувствую исходящую от них скрытую угрозу. Не нам конкретно, а вообще. Может, это пока еще не раскрытый потенциал. Хмык со стороны Керима. А то раньше это понятно не было, говорит он. Они, по сути, вдвоем отразили нападение мятежных баронов на столицу графства. Многое непонятного связано с ним в период осады. Ведь находились они аккурат в самом опасном месте. Ведь мало того, что выжили, так благодаря им ни один из стражников серьезно не пострадал, а главное не погиб. И это на фоне чудовищных потерь внутри отряда от охранки. Так что не смеши, и то, что они стали опаснее, означает значительно сильнее. И не удивительно, если знать, куда они с кочевниками ездили. А мы с тобой об этом знаем, в особенности я. Что там за друзья такие у Новы в Питне среди неждете, я не знаю.、В、сказочки про стalkerов я давно не верю, потому что хорошо знаю эту братью. На что не удивлюсь, что они стали сильнее или их такими там за это время сделали. Всего делов, но они же не превратились в нежить. И заметь, Нофф проговорился, что Истани с ним в пятно ходила долгое время, там находился вместе с ним. Значит, ему помогли стать сильнее, а нежить – это магия, так что, учитель, достались тебе весьма сильные опасные ученики. А ведь мы их хотели использовать в своем обогащении, напоминает Аксель. Ну, кривится Кирим. Хотели использовать в этом качестве только нового, но не видаваты же мы, что намудрился приобрести. Кстати, с нашей ненавязчивой помощью себе браться до、да、еще какого. И что касается обогащения, так мы на них и так уже неплохо нажились, а теперь его взгляд опять цепляется за перстень у себя на руке. Еще и этот подарок, что тебе, что мне. И самое главное, просьба нового никогда эти перстеньки не снимать и что самое интересное, никому о них не рассказывать, в особенности откуда они у нас взялись. А ведь что-то там было слышно, что во время перехода их отряда в кочеве в одном из городков, где они устраивали привал, какое-то событие произошло. Там два мага вроде бойню между собой устроили. Аксель пожимает плечами. Если кто-то что-то и знает, так это геби и джучи. Это их об этом расспрашивать надо, отвечает маг. А что касается перстеньков, так скажу сходу. Отличные штучки, причем явно редкие украшения, вернее артефакты. Артефакты, удивляет Скирим. И в чем их суть, уточняет он. «Так сходу и не скажу, — говорит Аксель, — но ясно мне одно, это изделие ушастых. Эльфы отождествляются у нас с магией жизни, но то, что перстень непростая лечилка, — это точно. Что-то более серьезное в них вложено. Что у меня, что у тебя. Так что цени, но сразу скажу, спина побаливала в последнее время, а тут пару часов прошло, как этот перстень у меня на пальце появился. И спина прошла, и на баб потянула. Сильно, словно молодым себя почувствовал». Керим прислушался к себе. А ты знаешь, а ведь точно что-то есть такое, надо к Киру в гости нагрянуть, к его девочкам, проверить. Быстро поправился он. Аксель давит широкую улыбочку на лице. Ну, разве что только проверить. И оба рассмеялись. Пара минут безудержного веселья. Успокоились. Ну и все же, Акс, чем они тебя вдвоем так смогли напугать? Ведь времени сегодня мы все вместе с ребятами провели не больше пары часов, не унимается Керим. Макс вдохнул. Я вдруг понял одну вещь. Хорошо, что эти еще совсем молодые, неопытные ребята нас своими друзьями и наставниками считают, а меня и вовсе учителем. Понимаешь, я вдруг осознал, что даже имея артефакты магии льда, я ни одному, ни другому не соперник. Но его я сам снарядил и защитой от льда, так и подобным оружием, хотя он и говорит, что артефакты уничтожились. Честно сказать, я слабо в это верю. Есть у меня домыслы, ты уж прости, а стание, он и вовсе выглядит опасным для всего живого. Я уж грешным делом подумал, что он полу-нежить, но нет, он живой, но вот его сосредоточенность и целенаправленность в характере, что он ниоткуда появился. Что там у них произошло в этом путешествии к пятну? Что так могло сильно подействовать на парня? Он стал другим. Скажу так, у него в жизни появилась какая-то цель, и эта цель настоящая, цель всей жизни, понимаешь? Хе кивает. «Анов?» — спрашивает он. Маг мотает головой из стороны в сторону. «Ан?» За ним подобного настроения не почувствовал. Он чего-то опасается, я даже почти понял, чего. Предстоящем обучении искусства ассасинов, что организовал ему именно ты. Похоже, напасается дедушку Стани. Очень опасается. Ухмылка на лице Кирима. И неудивительно, я этого гада сам опасаюсь и не скольчущ не боюсь в этом признаться. Только мне, смеется в ответ Мак. Посмеялись очень удачному замечанию Акселя. Так что Нов нет, почти не изменился, просто в нем угрозы больше стало. способностей и знаний набрался или очередной редкий артефакт прихватил и приручил, который его так сильно и усилил. Своим напарникам расскажешь, стал резко серьезным дедушка Хе. Маг только головой провел из стороны в сторону. Конечно, нет. Они, если смогут, и сами поймут, что их ученик вдруг резко за столь короткий отрезок времени изменился. Да и если разобраться, а что мы сможем ему дать как магу? Почти ничего, только алхимию и артефакторику. Ну и теорию по магии, но это уже не мое направление. В свое время я не уделял нужного времени теории, возможно, поэтому и перегорел, что знаний не хватило в нужный момент. Так что теорию магии ему другие учителя давать будут. Мое направление алхимии, что-то мне говорит, что в ней он больше моего понимает и разбирается. Травник, как-никак. «Угу», — кивает таким своим мыслям Хе. «Возможно, возможно», — обормочет он себе под нос. А потом последовал вопрос, который поменял Вектор в их разговоре. «Что теперь-то по его обучению, вернее, теперь уже их?» Аксель пожимает плечами. Да в принципе ничего так и не меняется, тот же распорядок и остается, что был разработан еще до осады. Нет, внесем, конечно, кое-какие коррективы, но так несущественные. С утра они у меня. Желательно с ингредиентами от крыс, а потому ночью охотятся в подземелье. Затем изготовление эликсиров здоровья. Там и лечебные микстуры будут. Они у меня почти до обеда, но утром будут, наверное, с часов пяти так у твоего ассасина заниматься, дедушки Стани. Ну а после обеда еще два учителя у них. «За пару лет много чего в них впихнём, ты уж мне поверь». «Но этот проны рассказал, что всего за год проплата, и за год он обещался сделать из нового хорошего бойца», напоминает Хе. «Сделай, ты лучше меня, этого старого засранца, знаешь. Если он что-то пообещал, то обязательно свои слова сдержит, иначе объект обучения просто не выдержит нагрузки и подохнет. Но, думаю, это не в нашем случае. Станя уже привычен к подобному отношению во время обучения, а у нового артефактов на выносливость хватает». Они еще вдвоем нас всех удивят, я в этом почему-то полностью уверен. Керим только вздыхает в ответ. Ох, мне бы твою уверенность, Акс! Конец первой части четвертой книги.